«Митридат собирает древнее оружие», — сказал Неапталем, почтительно принимая подарок. «В его коллекции меч Кира с рукоятью, украшенной сапфирами, и золотое копье Александра. Я ему доставил булаву царицы Сокавтамары. Теперь у него появится кинжал Сертория». «Это оружие Аргантония. Так, во всяком случае, уверили меня и Берек».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 Это не видение, не призрак. Со скалы, перебирая ногами тонкими, как струны, спускалась белая лань. Ее не пугали вооруженные люди и кони. Воины, в которых Необтолем узнал Иберов, стояли как зачарованные, боясь пошевелиться. Один лишь Серторий ввел себя так, как будто ничего не произошло. Его правая рука опустилась на шею животного. И если бы не подбежал Аптолем, Серторий мог бы прижать к груди голову с кроткими изумленными глазами. Римлянин, кажется, даже и не понял, что не Аптолем спугнул животное. Он шепнул ему «Смотри». Не оглянулся. И беры стояли на коленях в молитвенных позах. Многие протягивали к Серторию руку, словно к Богу.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 «О каких землях идет речь?» «О Вифинии и Азии». «Это исключено», — сказал Серторий. «Азия никогда не принадлежала Митридату. Это владение аталидов. Вифинью уже нам завещал Некомет». «О боги!» — воскликнул Неопталем, отступая на шаг. «Что тебя удивляет?»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 У Неапталема перехватило дыхание. Он не рассчитывал на такой оборот. «Легата? марка магия Это лучший из моих воинов. Те, кто сталкивались с ним на деле, называют его магом. Поистине он творит чудеса!» Не дожидаясь ответа посла, Сирторий крикнул что-то по-иберийски. Прошло несколько мгновений, и в шатер вошел воин невысокого роста взглянув ему в лицо неопталем отороел у римлянина не было левого глаза теперь ты понимаешь на какую я иду жертву пошутил серторий и беры говорят что у нас два глаза на двоих зато у тебя будет свой глаз в азии ответил неопталлем с шуткой